Глава 4. Войдя в свой кабинет, он с раздражением посмотрел на бумаги, лежавшие на столе. Ещё вчера вечером он дал себе слово: сегодня разобрать всю эту скопившуюся увесистую пачку. Но каждый день приносил новые заботы и новые бумаги, которые он просто физически не успевал рассматривать. Вчера вечером его вызвали на совещание, и он провёл там больше 4 часов. Только поэтому вчера не сумел разобраться с этими бумагами. А сегодня ему несут уже новые порции документов, которые требуют его визы и согласования. Если вспомнить, что генерал он получил только 4 месяца назад, а руководителем отдела работал не больше года. Он просто обязан быстрее разбираться со всеми документами. Но с другой стороны, его назначили сюда как раз не для того, чтобы он просматривал эти многочисленные циркуляры, подписывался в голосованиях и визировал бумаги, не относящиеся к его непосредственной работе. Генерал Белобородов был молод. В начале года ему исполнилось только 44 года. После голосования высшим руководством страны он был назначен начальником нового отдела, созданного Министерством внутренних дел России после очередной реорганизации. Здесь уже привыкли к многочисленным проверкам управлений в собственной безопасности и к специальным проверяющим, которые должны были контролировать работу личного состава сотрудников МВД. Однако на этот раз впервые создавался абсолютно автономный отдел, находившийся в прямом подчинении министра для контроля за работой высокопоставленных сотрудников самого МВД. Приказ о создании подобного 34-го отдела был подписан самим министром, а создавать его было поручено одному из руководителей управления уголовного розыска, занимавшегося внедрением своих офицеров в преступные мафёзные структуры по всей стране. Именно поэтому ни состав отдела, ни его численность, ни кадры самого подразделения не были известны практически никому, даже заместителям министра внутренних дел. И получивший назначение на эту должность полковник Юрий Сергеевич Белобородов стал через несколько месяцев генералом согласно распоряжению министра. Для нужной конспирации им даже разрешили расположить отдел не в здании самого министерства, а совсем в другом месте, где находился кабинет Белобородова и ещё несколько комнат для технического персонала. В руководстве отдела работали только двое: генерал-майор Белобородов и его заместитель подполковник Головко. Они были знакомы больше 10 лет, и Белобородов сам предложил подполковника на должность своего заместителя. Сегодня в здании Федеральной службы безопасности должна была состояться важная встреча с двумя высокопоставленными сотрудниками других силовых ведомств, с которыми они разрабатывали совместную операцию. И Белобородов позвонил своему заместителю, чтобы тот зашёл к нему в кабинет. Если Юрий Сергеевич был среднего роста, массивный и кряжестый, с широким лицом и уже седеющими усами, то его заместитель был высоким, подтянутым, атлетически сложенным светлоглазым шатеном. В молодости Пётр Головко занимался гандболом и даже входил в молодёжную сборную страны. Подполковник Гон получил досрочно в 36 лет за розыск банды особо опасных преступников. У меня сегодня первая встреча, сообщил Белобородов, когда в кабинет вошёл его заместитель. Да, я помню, кивнул Головко. Нужно их предупредить, что мы проводим операцию в рамках нашей общей задачи, и поэтому секретность должна быть абсолютной. Это я буду говорить в ФСБ. Мактон Белобородов. С ума сошёл. Представляешь, как они будут на меня смотреть? Можно подумать, что у них своих крыс не бывает. Заметил головку. Ты не помнишь, как они прокололись в прошлом году, когда работали с таможенниками? Тогда двоих офицеров пришлось уволить. Я помню. Мрашно ответил Белобородов. Только не нужно смешивать эти дела. В таможне свои поборы всегда были. Это знает любой оперу полномоченных. Там, как в нашем ГБДД, жить без взяток практически невозможно. Тебе ежедневно предлагают деньги. Если один раз откажешь, второй и пятый, то в десятый обязательно сдашься. Тогда почему ты не сдался, когда тебе в прошлом году деньги предлагали? Кажется, сто тысяч долларов сразу принесли. И ты отказался? Ты знаешь почему? Отмахнулся Балабордов. Они нашего офицера убили. А я не продаю куры их наших ребят этим гадам. У меня свои принципы. У каждого свои принципы. Рассудителям пронёс головку. Может, там тоже окажутся ребята со своими принципами. А может, окажутся другие. Никто не знает. Сейчас время такое. К откатам и процентам уже все привыкли, и никого это особенно не беспокоит. Ладно, всё. Решил Белобородов. Так мы с тобой до чёрт знает чего договоримся. Давай более конкретно. В конце концов, это наша совместная операция МВД, ФСБ и госстарга контроля. Если сумеем хотя бы уменьшить объёмы поставок бразильцам наполовину, то и тогда это будет большая победа. Я принёс документы. Поднял папку головку. И хочу тебя предупредить, что кроме меня и тебя с ними никто больше не работает, только мы вдвоём. Я думаю, так будет правильно. Извини, но это настолько важное дело, что я никому не могу доверять, даже нашим офицерам и тем более чужим. Никому. Белобородов задумался, затем неожиданно спросил: Значит, мне ты доверяешь? Сам знаешь, ответил головко. И не потому, что мы с тобой такие уж кристально честные. Просто нас поставили на это дело и поручили его выполнить. Даже не нас, а именно тебя. И ты получил недавно генерала, поэтому будешь последним человеком, кто захочет провалить операцию. Значит, тебе можно доверить. У тебя есть мотивация быть честным человеком. Тебе не говорили, что ты просто циник. Усмехнулся Белобородов. Много раз согласился с оглавку. А я думаю, что лучше быть циником, чем дураком. Закончили дискуссию. Решил Белобородов. Не забудь, что ей кинут через полтора часа договариваться о совместной работе. А насчёт твоего дела. Может, ты и прав. Держи его у себя. Мы хотя бы будем знать, как произошла утечка информации, если она произойдёт. Головко поднялся, согласно кивнув головой. Подожди, остановил его генерал. Только один вопрос. Если завтра вдруг действительно произойдёт та самая утечка информации, Ты будешь подозревать меня или я должен подозревать тебя? Считаешь это правильным? Да. Чуть помедлив, ответил Головко. Мы хородца бы будем знать, кто из нас крыса. О, Ха, прямо ха-хо-хо. Снова усмехнулся Белобородов. Знаешь, почему я попросил тебя в свой отдел? Головко молча смотрел на него. Вот за эту твою упёртость, пояснил Белобородов. это твой собачий характер. Ты сдохнешь на неё вступишь. А если завтра мы провалим операцию, ты первым выйдёшь ко мне и скажешь, что я крыса. Нет, ответил Оголовко. Я так не скажу. Я поступлю иначе. Теперь уже генерал молча посмотрел на него. Я убью крысу, мрачно сообщил подполковник. Позвольте идти, товарищ генерал. Упрямый дурак, потерял долы бородов. Иди. Через полтора часа он уже находился в кабинете генерала Федеральной службы безопасности Кирашева. Сорок восьмилетний Заурбек Кирашев был родом из Майкопа. Прежде чем получить назначение в центральный аппарат ФСБ, он работал в Санкт-Петербурге и на Северном Кавказе. Сухопарый в очках, уже начинающий седеть, он походил скорее на учёного, чем на генерала спецслужбы. Сидевший в его кабинете полковник Антон Токарев был прикомандирован к этой операции сотрудником госнаркоконтроля. Все трое офицеров, находившиеся в комнате, понимали важность задачи, которую они должны были решать. Юрий Сергеевич, можете начинать, предложил Кирашов. Да, конечно. Белобородов подвинул к себе папку с документами. Итак. Мы уже полтора года ведём наблюдение за бандой бразильца. Кроме поставки наркотиков, на их счету несколько громких убийств. Они безжалостно расправляются с конкурентами, убирают неугодных свидетелей, отличаются особой жестокостью. Мы убеждены, бразилец имеет своих покровителей в силовых структурах, что позволяет его банде существовать уже более 6 лет. Кроме того, он имеет обширные международные связи, которые очевидно уже по ушей линии. набрал свой сонг с этим собеседником. Ну и самое главное, что все наши попытки выйти на его связи пока не имели никаких шансов на успех. Он раскрыл папку, показывая фотографии. Это бразилец. Он же Оскар Ваганов. Это материнская фамилия. Его отец был студентом с Кубы, а отсюда кличка Ваганова, хотя никакого отношения к Бразилии он никогда не имел. Но говорят, что в молодости хорошо играл в футбол, занимался спортом. Поэтому к нему и приклеилась такая кличка. Ему сейчас сорок два года. Имеет высшее образование, знает четыре языка. В двадцать четыре года осужден за убийство в драке, получил восемь лет, отсидел три года, вышел по амнистии, статью переквалифицировали на нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. В тридцать один год получил еще один срок за рэкетирование и вымогательство. На этот раз отсидел почти четыре года, по нашим сведениям. был официально коронован в Рязанской колонии и признан другими криминальными авторитетами. Как только вышел на свободу 6 лет назад, сразу начал собирать свою банду, очевидно, получил благословение руководителей преступного сообщества на поставки наркотиков. Вместе с ним по северному маршруту действовали ещё две другие преступные группы. Бразилец расправился с обеими беспрецедентно и показательно жестоко. Убивали всех, кто осмелился выступить против него. Кстати, Вот фотография его главного палача. Феликс Векулов, 48 лет, четыре судебных приговора. В общей сложности провёл за решёткой более 15 лет. Такой удачливый специалист по устранению неугодных. Когда в Тамбовской колонии вспыхнул известный мятеж, он был как раз там. Но так и не смогли доказать, что именно Векулов убил двоих надзирателей. Его кличка Стальной Феликс. Был в своё время железный, сейчас появился стальной. Усмехнулся Кирошов. Грязная компания, поможешь ли ты, Токарев? Нечистая, согласился Белобородов. В последнее время, правда, у банды появился новый конкурент — банда некоего Роберта Туманова по кличке Отшельник. Мы сейчас пытаемся выяснить, откуда появился этот Отшельник. Но, судя по нашим данным, они довольно скоро серьезно схлестнутся. У нас тоже есть такие сведения, подтвердил Токарев. Пречём отшельника и его бандиты сейчас действуют даже более удачно, чем остальные преступные группы. Но мы пока не знаем ни численности, ни состава банды отшельника, ни тем более откуда он появился. И это мы быстро выясним, по обещал Кирашев. Нас очень беспокоят международные связи бразильцев. Уже американский государственный департамент заинтересовался нашими деморощенными бандитами. Их тоже волнует связь бразильцев с южноамериканцами. там поставки наркотиков увеличиваются в геометрической прогрессии. Мы думали, что основной поток обычно идёт из Афганистана, вставил Токарев. А сейчас оказалось, что кокаин поступает из Центральной Америки. И мы вынуждены очень серьёзно заниматься именно этим направлением, даже посылаем туда своих специалистов. Американцы, как и мы, заинтересованы в ограничении кокаинового потока, подтвердил Кирашов. Эта волна делится ровно на две части. Один поток идет непосредственно в Соединенные Штаты, в основном из Колумбии, а второй из Центральной Америки. И связи бразильцев и его компаний нас тоже очень беспокоит. Я думаю, мы все трое понимаем, что дело уже не только и не столько в Баганове. При желании его даже можно убрать, как обычно действовали в 90-е годы, когда особо ретивых и зарывавшихся преступников просто убирали офицеры спецназа, которым поручались подобные операции. Сейчас это уже не секрет. Но мы проанализировали ситуацию. Если убрать бразильца, его место не останется пустым. Там такие прочные связи, что вместо него сразу появится другой. Тот же стальной Феликс или ещё кто-нибудь. А самое главное, нам нужно не просто остановить потоки этих поставок. Нам нужны связи бразильца, его выходы на правоохранительные органы нашей страны, если хотите, его международные связи. Мы не можем их просто так обрубить после внезапной смерти бразильца. Сейчас мы в таком смешном положении, что должны даже оберегать этого садиста от его конкурентов, чтобы выяснить все его связи и информаторов. А основной конкурент будет очевидно отшельник, быстро сказал Токарев. Мы уже начали приглядываться к этому новому лицу. Хотя по нашим сведениям он не является авторитетом для преступного мира. Станет, уверенно произнёс Кирашов. Как только выйдет на уровень поставок бразильца, так сразу и станет. Но мы хотели бы сначала выслушать предложения нашего гостя. Хм. Как я уже сказал, мы внимательно следим за этой преступной группой уже полтора года, продолжал Пелобородов. И нам удалось внедрить нескольких наших информаторов в окружение бразильца. Поэтому мы полагаем, что активные действия против её банды должны вестись параллельно с анализом поступающей информации, которую мы будем иметь. Я соглашусь с генералом Кирашивым. Сейчас не время резких и активных действий, иначе мы не сможем провести всю операцию до конца. То есть вы предлагаете ничего не делать? – спросил Токарев. Конечно нет. Если мы резко свернем нашу активность, это неизменно вызовет ненужные подозрения у того же бразильца. Там тоже не дураки, они умеют просчитывать варианты. У Оскара Баганова высшее математическое образование. поэтому резкая смена нашей активности вызвала у него немедленные подозрения мы предлагаем продолжить нашу работу при этом дать нам возможность получить более конкретную информацию о международных связях бразильца и его покровителей в наших правоохранительных органах то есть вам нужно время чтобы мы не проводили активных действий утащил кирашов я полагаю что все наши действия должны быть согласованны возразил долбородов Но нам нужен бразилец его ближайшее окружение. Я предлагаю воздержаться на некоторое время от силовых приёмов именно против Верхушки и его преступной группы. Не представляю, как я смогу объяснить это нашему руководству, сказал Токарев. Меня просто не поймут. А иначе мы никогда не выйдем на их связи, не уточним за счёт каких предателей бразилец продержался так долго, пояснил Белобородов. сколько времени вам нужно уточнил генерал Кирашов Пока трудно ответить, но не меньше 6 месяцев За 6 месяцев в нашей стране от наркотиков умрёт ещё несколько тысяч человек и сюда придут ещё несколько сотен тонн кокаина возмутился Токарев и я уверен, что моё руководство не пойдёт ни на какие сделки подобного рода Мы будем активно противостоять проникновению в нашу страну подобной отравы Этому и предлагаем, кивнул Белобородов. Но вместе с тем мы также будем активно разрабатывать эту преступную группу, чтобы выявить их связи. Возможно, и ваша активность поможет нам в этой операции. Но с условием, что непосредственно бразильца вы временно не будете трогать хотя бы полгода. У вас ведь всё равно пока на него нет ничего конкретного. Думаю, что на такой вариант моё руководство согласится, решил Токарев. Мы тоже заинтересованы в выявлении его международных связей и возможных информаторов среди офицеров правоохранительных органов, ответил Карашев. В таком случае мы договорились, удовлетворённо произнёс Белобородов. Вы продолжаете активные действия против преступной группы бразильца, при этом стараясь не выходить на непосредственного руководителя, чтобы дать нам возможность установить его связи с информаторами. Вы считаете, что сможете это сделать? поинтересовался Токарев. Посмотрим, ответил Белобородов. Неужели вам удалось внедрить кого-то в ближайшее окружение бразильца? спросил Кирашов. Это уже наши профессиональные тайны, улыбнулся Белобородов. Вы же знаете, сколько офицеров полиции обычно внедряют в различные бандитские группировки. Сколько нелегалов мы должны иметь среди них, чтобы знать обо всём, что там творится? Знаю, ответил Кирашов. На вашим людям нужно быть осторожнее. Сейчас легче работать разведчиком нелегалом в чужой стране, чем быть внедрённым в банду в собственной. Гораздо меньше риска. Да, согласился Белобородов. Об этом мы всегда помним.